Глава сорок шестая Глаза наливаются кровью, боевой пульсар сам формируется в левой руке. Дергаю дверь правой и забегаю внутрь разъяренной фурией. Кому-то не поздоровится. То есть я не заслуживаю ухаживаний, а какая-то профурсетка, да? Обида застилает разум, и я чудом не полю по всему, что вижу, без разбора. Останавливает осознание ответственности. Даже у Нота есть предел терпения. И между одной перспективной неуравновешенной ведьмой и детищем всей его жизни, Академией, он выберет не ведьму. «Далее!» — испуганно восклицает Вальдемар. «Что ты...» — начинает он, но осекается. «Шарик, погаси!» «Шарик, а у дракона есть чувство юмора!» «Обязательно погашу!» — киваю. «Где она? В шкафу?» Подхожу к закрытым створкам. Снова подавляю в себе порыв палить без разбора и открываю. Пусто. Спасибо папеньке, что тренировал во мне терпение и выдержку. Иначе с возросшими магическими способностями гнить перспективной ведьме в королевской темнице. Да изредка выполнять спецзадания по приказу короны. Смертниками никто не дорожит. Можно их в самое пекло отправить. Как бы там ни было, девушка все еще не обнаружена, а комната цела. Горжусь собой. И папой тоже. Нет, ну не под столом, ведь она у тебя. Заглядываю вниз. А больше нет мест, где можно спрятаться. «Закончила?» Вальдемар стоит, скрестив руки с нечитаемым выражением лица. «Шарик, погаси!» «Сначала ответь, где девушка!» «Отступать не хочется!» «Неужели снова ошиблась?» «Да нет, я слышала!» «В нее хочешь отправить пульсар?» Дракон иронично выгибает бровь. «Возможно, посмотрим!» «Прекрасно! Тогда наколдуй себе зеркало и нападай! В лазарете навещу!» — усмехается Вальдемар. — Мозги у меня работают так же быстро, как и вспыльчивость. Какая-то деталь происходящего ускользает. Кажется, я снова не права. — Ладно, я слушаю твои объяснения. Гашу заряд и копирую позу дракона. Не он один обладает аристократическими манерами. — Ты? Ты меня слушаешь? — спрашивает Вальдемара, а потом начинает громко смеяться. — Ты бесподобна. — Спасибо, — коротко отвечаю. — Так ты расскажешь, что здесь происходит? «А что, детектив Мартин не разгадала загадку?» Он усмехается. Эм, здесь явно планировалось свидание, верно?» Вопросительно смотрю на Вальдемара. Он кивает. «И я слышала, как ты говоришь об этом другой девушке, но ее нет. Ты просто репетировал?» «Да». Он возводит руки к потолку. «Я замолвлю за тебя словечко, чтобы приняли на королевскую службу. Их уровень дедукции ты уже переплюнула. Большинство из них разгромили бы комнату и после уверяли, что я спрятал подозреваемую. Ага, ясно. Натянуто улыбаюсь. Но если ты репетировал, то свидание с кем? Со мной? Конечно. Да ты уже на главу разыскной службы претендуешь. Все равно твою однокурсницу они никак не найдут, а у тебя бы точно получилось. Ага, очень забавно. Как-то неудобно теперь. Хорошо хоть сдержалась. «А ты это говоришь не потому, что минуту назад я угрожала боевым пульсаром. Другая сейчас не зайдет к тебе на свидание?» «Нет, я могу погасить тебя быстрее, чем ты среагируешь. Я не Редж, у которого сила и ярость на первом месте. У меня там ум и ловкость вместе со скоростью реакции. А это уже похоже на аргумент». «И нет, сюрприз для тебя». Смотрю на накрытый стол на две персоны. Фрукты, свечи, салфетки в форме сердечек. «Это так мило, Вальдемар!» кидаясь ему на шею, смахивая сентиментальную слезу. «Ты просто чудо!» «Ага, чудо, рискующее жизнью каждый день, проводя время с тобой», – ворчит дракон. «Зато ты всегда в тонусе. Пообедаем!»